дал согласие на защиту Гончарова в суде. Вскоро в тюрьме Нашпалерной состоялась его встреча с подсудимым, еще молодым человеком. Присутствовала и просковья Степановна, больше молчавшая и позволившая себе даже всплакнуть. «Я хочу от вас», — говорил Гончаров, волнуясь — «не защиты нет». «Сможете ли вы в своей речи забыть о моей личной судьбе, чтобы посвятить ее смысл только одному — общему значению моего протеста самодержавию? С меня революция не начиналась, не мной она и закончится. Вы должны выделить в своей речи особо то обстоятельство, что таких, как я, много!» Утин пожал узнику руку. Казалось, все решено. «Еще один громкий процесс, еще один лавр в венке Утина, как защитника униженных эскорбленных». Но, оставшись наедине, Евгений Исакович начал вдруг сомневаться в правильности своего решения и прибегнул к авторитету своего маститого патрона Арсеньева. «Константин Константинович», — сказал ему Утин, — Я прошу ответить, прав ли я буду в защите пациента, отступив от правил адвокатской этики? Верно ли вставать на защиту неких партийных принципов, отвергая при этом защиту самой личности? Матерый юрист профессор Арсеньев, сияя крохотными очками, яростно вступился именно за этику адвокатской практики. — Категорически протестую за Рокаталон. Вы не имеете никакого права, следуя по стезе защиты человека, забывать о его личности ради каких-то там идей прочих нереальных материй. Задача любого адвоката сводится лишь к единой благородной цели — облегчить, сколь возможно, участь подсудимого. А вместо этого, что собираетесь делать вы? Ваша речь спортивной окраской лишь отяготит пациента новыми винами. Побойтесь Бога. «Благодарю вас, Константин Константинович», — отвечал Утин. «У меня осталась теперь одна дверь, в которую я и войду». «Именно так!» — подхватил профессор. «Зачем же вам, молодой человек, забегать в храм правосудия с черного хода, если перед вами всегда открыт вход парадный со швейцаром? Пожалуйста!» Утин поднялся на кафедру. Элегантный во фраке сшитом в Париже, в тонком белье, которое отсылалось для стирки в Лондон, Евгений Сакович улыбнулся знакомым дамам, пришедшим в судилище страстей человеческих, чтобы посмотреть на душку адвоката, и повел рукою, призывая публику ко вниманию. На скамье подсудимых напрягся Гончаров. Но вот Утин, простирая в его сторону руки с гремящими от крахмала манжетами, Заговорил, и в лице Гончарова не осталось кровинки. Глазами, полными смятения, он отыскивал в зале жену. «Мы имеем в лице этого юноши», — твердо чеканил Утин, «лишь неустойчивого одиночку, заманенного путем демагогии в липкие тенеты революционных интриг» гнетущая домашняя обстановка, обусловленная влиянием сильной воли жены, которая, прошу обратить внимание, намного старше его годами, все это вместе взятое поставило моего пациента перед роковым исходом. «Мерсавец!» — выкрикнул Гончаров, порываясь к своему защитнику с кулаками, но его тут же отбросили назад стражники. «И этот вульгарный выкрик, господа судьи, упоенно продолжал Утин, свидетельствует нам о полном расстройстве душевных сил подсудимого. И потому я, господа судьи, еще раз взываю к вашему милосердию, ибо посторонняя воля иногда бывает сильнее нашего разума и наших действительных побуждений». «Но какой же ты подлец!» — зарыдал подсудимый. Чего же Утин добился? Милости для позащитного? Так милости не было. Речь, построенная на ходульном пафосе, должного впечатления не произвела, и Гончаров был осужден на много лет каторги. Но пошел он в Сибирь, опозоренный своим адвокатом Утин акцентировал внимание суда на том, что Гончаров – жалкий и растерянный хлюпик, сам не сознающий, ради каких идеалов добра и зла он ступил на дорогу революционера. К тому же в речи Утина была задета женская честь его жены Просковьи Степановны.